Глава 3 Руис вел лодку до тех пор, пока сумерки не окутали волны. Ветер весь день дул с запада, и лодка поразительно быстро пробиралась к цели, прорезая в море кипящие следы. Когда Гундерт сменил его, Руис взял низу за руку и повел ее вперед, на нос. Дальмаэра сидел на самом носу, глядя на кроваво-золотой закат. Старшине гильдии, казалось, стало совсем хорошо. Может быть, то, что под парусом лодка двигалась спокойнее и легче, помогло ему прийти в себя? Руис испытал огромное облегчение. Ему не хотелось бы потерять успокоительное присутствие Дальмаэра. «Итак», — спросил Дальмаэра, когда они все уселись, — «как наши дела?» «Довольно неплохо», — сказал Руис. В каком смысле наше положение может ухудшиться? Спросил Дальмаера. Я не хочу, чтобы мои слова прозвучали как неблагодарность. Но мне хотелось бы знать, какие новые пытки нас ожидают. Руис увидел, что старшина гильдии еще далек от прежнего спокойствия и равновесия духа. Обычно Дальмаера никогда не говорил с такой горечью. Собственно говоря, я вскоре ожидаю не ухудшения, а улучшения, сказал Руис. По крайней мере, мы живы. Чего нельзя сказать о тех, кто путешествовал на Лараке. «Да», — сказал Мальнех, — «давайте будем благодарны за это». Руиз кивнул. Он страшно устал. Если он вскоре не отдохнет, то его способность ориентироваться в ситуации самым опасным образом расслабится. «Послушайте», — сказал он, — «мне надо поспать. Вам придется по очереди следить за экипажем». Особенно за Джериком. Остальные, может быть, вполне безопасны. Дельмаэра, ты должен отвечать за распределение вахт. Когда я снова понадоблюсь к Гундерду у руля, он вам скажет. Вы меня разбудите. Не подпускайте ко мне ни его, ни кого-либо другого из их экипажа. Он устроился на дне, там, где изгибы досок образовывали уютный изгиб. И заснул почти немедленно. Когда он проснулся, в воздухе витала такая страшная опасность, что он почувствовал ее физически. Кроме того, по нему перекатывались чьи-то тела. Он сперва даже не понял, чьи. Он скачил, отразив удар ближайшего, но в последний момент изменил направление удара так, что его кулак пришелся по обшивке спасательной шлюпки, не причинив никому никакого вреда. Он не мог сказать, кто именно на него напал. И вообще... Может, на него не напали, а защищали? Прежде чем он мог разобраться в ситуации, что-то ударило его по затылку, и он свалился на дно лодки. Его последним чувством было несказанное удивление, что его так легко одолели. Когда к нему вернулось сознание, он все еще был удивлен. Хотя теперь его удивляло то, что он до сих пор был жив. Он все еще лежал на дне, но голова его лежала на коленях низы. Она смотрела на него и с облегчением, и с тревогой. Дальмаэра наклонился над ним. — Наконец ты пришел в себя. Хорошо. А то мы уже боялись, что потеряли тебя. Руис попытался поднять голову, потом посмотрел на корму. Правил Гундерт. Он сделал ему кокетливый приветливый жест. Юнга-свин сжался в комочек возле второго помощника. Лицо его напряглось и побелело. Эндиукс смотрел вниз на свою флейту. Он выглядел задумчиво и серьезно. Мальник сидел на веслах, усмехаясь со своим обычным опломбом. Джерика нигде не было видно. То же самое можно было сказать и о казначейшей, павшей в кататонию. Что случилось? прохрипел он. Дэльмайер пожал плечами. «Никто из нас не понимает этого полностью. Но у Гундерда твой маленький пистолетик, и он забрал наши ножи». «На нас напала команда? Кто стоял в вахту?» «Я», — ответил дальмаера, Он посмотрел под ноги, явно пристыженный. «Но я смотрел вверх, на звезды, когда все это случилось. Кто-то набросил на меня брезент и свалил меня. Когда я выпутался и встал, все уже кончилось». «Что, кончилось?» Руис попытался сесть. Осторожно дотронулся до затылка. Он весь был покрыт запекшейся кровью, но его испытывающие пальцы не нашли ничего более страшного, чем рассеченная кожа и засохшая кровь. Голова его страшно болела, поэтому думать ему было трудно. «Убийство», — сказал Гондарт. «Твоей команде повезло больше, чем моей, Руис. Твои пока что живы» но двое моих погибли». «Погибли? Где они?» – спросил Руиз. «Рыбам их скормили», – сказал Гундерт. «Они были мертвее мертвого. Кишки казначейшей лежали у нее на коленях. Она, наверное, так этого и не заметила. Но, как мне кажется, Джерик увидел, как кто-то перерезал ей глотку. И аккуратно сделал это, надо сказать. Но сам Джерик не заметил как ему перерезали глотку. Он лежал на борту. Кровь стекала в море. Весьма чистая работа. Руис потер голову, которая гудела и трещала от боли. Он попытался вернуть ясность своим мыслям. «Ты видел, что случилось?» «Нет». В холодном свете зари Гундерт казался гораздо старше и каким-то более уязвимым. Несмотря на осколочный пистолет, заткнутый за пояс... И на внешнюю маску лихости. «Я спал. Но я могу выдвинуть кое-какие предположения. По-моему, Джерик привязал руль, чтобы тот не менял положение. И когда твой человек уже не был таким внимательным, как в начале, он отправился отомстить тебе как следует. Видимо, кто-то его подкараулил за этим делом. Я слышал шум возни и классическое бульканье, когда просыпался. Потом ты стал вставать». И я услышал, как дерево ударило по черепу. Я зажег свет и пошел осторожно вперед, чтобы выяснить, в чем дело. Не нашел тебя без сознания, а Джерика мертвым. Ясно, сказал Руис, Что же все-таки случилось? Ты не нашел никаких других следов? Нет, ножики все были чистые. Ни у кого не было рук в крови, кроме как у Джерика. В его собственной крови, я полагаю. «Кто меня ударил?» Гундарт пожал плечами. «В этом поступке не признается никто. Но не важно, кто тут затеял резню. Удар-то точно был нанесен кем-то из твоих. Свин и Эндиукс были на корме, когда ты повалился». Руис посмотрел на остальных. У Низы было на лице измучено озабоченное выражение. Дальмаэра был очень смущен. Но Руис не увидел в нем никакого следа вины. Мальник казался таким же веселым, как обычно. «Кто-нибудь из вас видел что-нибудь?» — спросил он. Никто не ответил. «Свин?» Юнга бешено затряс головой. Тогда Гундерт рассмеялся. «Проще обвинить в чем-нибудь морских духов, чем свина. Вспомни, то, что было совершено, сделал человек с наглостью, бесстрашием и опытом. Эндиукс! Кок взглянул на них со своего места в середине лодки, без малейшего признака понимания того, что они ему говорят. Гундерт недоверчиво фыркнул. «Эндиукс весьма маловероятная возможность. Он мясник, это я признаю, но весьма некомпетентный. Чтобы он сделал два таких точных зареза... Дурацкое положение!» Последнее молчание, во время которого Руис сообразил что Гундер считает, что убийство двух членов его экипажа каким-то образом не на совести Руиза и его группки. — Я? — резко спросил Руиз. — Не валяй дурака. Как, по-твоему, я смог порезать двух твоих людей, а потом устроить так, чтобы получить по башке? — Этого я еще не сообразил. Хотя вполне возможно, что кто-нибудь из твоих сообщников помог тебе уснуть этим неестественным сном. Но нет, невзирая на мерзительную репутацию, которую приписывает тебе эта женщина, не похоже, чтобы ты прибегнул к такой нелепой уловке. У тебя ведь было ружье. Руиз покачал головой и поморщился. — Правда твоя. Тайна есть тайна. Гундерт кивнул головой. Как ты и сказал, это остается тайной. Мы поговорим потом, когда к тебе вернется способность рассуждать. Утро прошло в тупом отчаянии. Щиплющий морской водой Низа промыла раны у Уруиза на голове и смыла кровь, запекшуюся вокруг. Он попил воды из водяной установки лодки, пожевал плитку питательного вещества. Постепенно ему становилось лучше. Он не мог ни о чем не думать, ни говорить. Ветер продолжал держаться, и лодка хорошим ходом шла на северо-восток, к архипелагу Дайерак. Гундер вел лодку с небрежным вниманием опытного рулевого. Но во второй половине дня он стал проявлять признаки усталости. «Иди сюда», — сказал он. «Твоя очередь, Руиса. Я должен отдохнуть до ночи. Как мне думается». Руис прошел на корму и схватился за рулевое весло. Гундерт настороженно отодвинулся, положив руку на осколочный пистолет. Руис не мог иметь к нему претензий за то, что тот ведет себя осторожно, поэтому только улыбнулся ему в ответ. Гундерт устроился на дальней стороне кормы. Какое-то время он смотрел, как руис правит, видимо, для того, чтобы оценить, какой из него вышел рулевой. Внезапно он потрепал по плечу свина и сказал, «Иди-ка вперед к остальным, парень. Убийца и я должны поговорить о таких вещах, которые тебя не касаются». Свин медленно и неохотно пошаркал прочь, словно не желая ни на шаг терять контакт со вторым помощником. Гондард рассмеялся и потолкнул его носком сапога. «Поживее! И помни, они могут тебя убить!» Но наверняка не съедят. Гундер бросил оценивающий взгляд на эндиукса «Хм», — сказал он, — «я поклялся бы, что эта змейка не знает ни одного слова на пангалактическом. Но надо бы принять все меры предосторожности. Иди-ка и ты вперед, Эйндиукс». Он замахал руками на Кока, словно прогоняя его. «Пока Эндиукс. Не понял, о чем речь, и не ушел. «Теперь вот что», — сказал Гундерт тихим голосом. «Мы должны поговорить настолько искренне, насколько может позволить нам сердце». «Я не верю, что ты мог убить моих людей. Но кто-то же это сделал? И если это был кто-то из твоих...» «Этот человек — угроза как для меня, так и для тебя. Кто-то из них говорит не все, что знает». Похоже на то, сказал Руис. Он старательно избегал того, чтобы размышлять над тем, что означали убийство прошлой ночи. Голова у него все еще болела. Он чувствовал себя слабым и не готовым ни к какому противостоянию. Гундер отвернулся, посмотрел на море, освещенное ярким солнцем. Я тебе должен сказать, Руиса, по-моему, среди нас чудовище. Я могу понять, что убили Джерика, который жаждал твоей крови. Кто бы его ни зарезал, этот человек защищал тебя. Но тот, кто убил Марлену, тот просто избавил себя от мелкой помехи. Совершенно верно, от нее скверно пахло, и она занимала место. Но она никому не была опасна. Это было просто мерзкое, хладнокровное убийство. Руиз нехотя кивнул. Позволь мне тебе сказать, Руисав, что мне подумалось. Тот, кто зарезал, был довольно силен. По крайней мере, настолько, чтобы приподнять Джерика и положить его через борт, чтобы кровь стекала в море. Наверняка любой из твоих людей смог бы это сделать, даже женщина. Она смотрится сильной для своего роста. А тот толстый мог легко кого-нибудь ударить ножом из-под твоего куска парусины который, как он утверждает, на него набросили. «Поэтому, — сказал Гундерт, — позволь мне тебя спросить, что ты знаешь о своих людях, что позволило бы пролить свет на эти события?» Руиз глубоко вздохнул. Почти против своей воли он вспомнил картинку. Создатель монстров Публий умирает на его глазах. Он бредит. Он рассказывает Руизу, что один из фараонцев побывал у Генчии. И прошел деконструкцию. Должен ли он рассказать про это Гундерду? По всей вероятности, Публи просто выдумал всю эту историю, чтобы напоследок помучить Руиза. Его разум отказывался работать как следует. Он не мог предвидеть всего, что последует за его признанием Гундерду в таких вещах. С другой стороны, было весьма вероятно, что один из фараонцев больше не был его другом, поскольку никто из них не признается, что нанес ему удар, который уложил его ночью. И никто из них не противоречил той версии ночных событий, которую изложил Гундерт. Гундерт казался ему одним из самых достойных доверий людей, которых только можно встретить на сулке. У него, по всей видимости, не было другой цели, кроме выживания. Ладно, сказал Руис наконец, есть небольшой шанс, что один из моих людей, но я совершенно не знаю кто, и даже не могу подозревать этого. Прошел деконструкцию в логове Генчи Моровейника. Брови Гундерда поднялись до самых волос. «Да? А кто заказал деконструкцию?» «Вероятно, работорговка по имени Кариана Хейклара. Ты слышал такое имя?» Гундерд слегка побледнел. «У нее есть большой макросар?» «Еще она обладательница потрясающего знаменитого лица?» «Да? Тогда я ее знаю». Он вытащил осколочный пистолет и нацелил его вперед. «Ложись, свин!» — рявкнул он. Все это произошло слишком быстро, чтобы Руис мог отреагировать. Он положил руль резко на бок, как раз за миг до того, как гундерт выстрелил, врезав второму помощнику по ребрам с такой силой, что его выбросило за борт. Пистолета писал блестящую дугу и вылетел в море. Руис с сожалением вздохнул. Голова Гундерда появилась в белой пени. Второй помощник покойной Лараки весьма слабо и беспорядочно молотил по воде, видимо, теряя силы под тяжестью своих золотых цепей. Секунду поколебавшись, Руис крикнул «Бросьте ему канат!». Он вернул руль в прежнее положение и немного замедлил ход лодки. Свин услышал приказание и швырнул второму помощнику спасательный буй. Когда Гундерт снова взобрался на борт, дрожа и схватившись за ребра, Руис распустил паруса, и лодка вернулась на курс и пошла с прежней скоростью. Минуты проходили, молчание все продолжалось, если не считать шороха и скрипа лодки, которая шла своим курсом, рассекая волны. В конце концов Гундерт поднял глаза на Руиза, И попытался криво улыбнуться. Я начинаю верить в твою эффективность, Руиса. Похоже на то, что твоя женщина ничего не преувеличивает. Но я всего-навсего пытался действовать разумно. Убей их всех, и мы наверняка убьем и того, кто был генчирован. Это будет разумный план. Возможно, сказал Руиса. Ну что же, Я вижу, что ты движим не только практическими и прагматическими соображениями. — По-моему, это очень бодрит, а, руиса. В любом случае, большое спасибо за то, что ты меня выловил, Руис. Он вытащил из кармана горсть складных ножей, насквозь промокших, и предложил их Руизу. — Вот. Я не думаю, что они дают мне большое преимущество. Улыбка его стала кривой. Пока что я могу постараться заработать твою благосклонность. Руис взял один из ножей и спрятал его в карман. Один он вернул Гундерду, остальные швырнул за борт. Гундерд поднял брови. «Ну ладно», — сказал он, — «давай будем союзниками. Я обещаю тебе не делать больше никаких скоропалительных выводов, если ты попытаешься действовать так же». «Попытаюсь», — ответил Руис неопределенно. Гондор бросил на него острый взгляд, но потом улыбнулся и спрятал нож в карман.